Глава четвертая. «Поющий лес». Сознание медленно возвращалось к молодому государю. Сквозь забытье он почувствовал боль. Что-то теплое стекало по его лбу и щеке. А Юр поднял руку, пытаясь утереться. Лизнул свою ладонь и понял — кровь. Рассек голову, ударившись о камень, но, похоже, не глубоко. не приснилось ли ему все. Царевич приподнялся и сел, прислонившись спиной к холодному камню. Он находился возле самого выхода из пещеры. Сквозь каменный завал сочились тонкие бледные лучи, озаряя лежащего рядом светоча. Жрец, кажется, тоже очнулся и тихо стонал сквозь зубы, держась за голову. Сознание Юры вспыхивало яркими пятнами. Он снова видел существо в золотом доспехе. Вспомнил, как приоткрылись глаза змеиной головы. «Привиделось или нет? Может, я ударился о камень у входа в пещеру, а все остальное лишь морок?» Он разжал кулак. На ладони свидетелем произошедшего светилось колечко золотой нити. «Значит, все-таки явь». Светоч приоткрыл глаза и обратил на юношу мутный взгляд. «Как ты?» — спросил Айур. Голова раскалывается. Кто это меня? — Большой дверь, он подобрался к тебе сзади. — Я старый дурак, — страдальчески прошептал невид. Говорили же мне, будто ворсы почитают своими предками каких-то неописуемых чудищ. Мог ли я вообразить, что эти жуткие твари сейчас живут рядом с ними? — Так ты знал о зверях? «Что ж мне не сказал?» Сын Ордвана прислушался. Из-за каменной кладки явственно доносились голоса и перестук бросаемых камней. «Погоди. Кажется, разбирает завал». Старый жрец кивнул, но потом, встрепенувшись, воскликнул. «Ты успел осмотреть пещеру?» «Да, кажется». «Вот бы еще разобраться, что случилось во сне, что наяву». «А лук?» «Ты нашел лук из вархи?» — Нет, — покачал головой юр только не думай, я смотрел очень внимательно. Рядом с Замарой не было ни сокровищ, ни оружия. — Очень странно, — пробормотал Светоч. — Зато я нашел вот это. Сын Ордуана раскрыл ладонь, показывая свернутый в кольцо золотой луч. Сумрак словно попятился, когда под сводами разлилось его сияние. — Перстень? — прищурился старый жрец. — Нет, это что-то вроде нити. Она была в руках мертвеца на полу. Один из расхитителей, видно, хотел ее утащить, но не добежал даже до той ямы, где лежат остальные. Я хотел вернуть сокровище за Маре, но, по-моему, он не принял его. А Юр надел кольцо на палец и задумчиво уставился на него. — Дай-ка поглядеть, — попросил Невит. «Нет, я не буду трогать. Разверни сам». саревич послушно размотал нить. Она казалась не слишком длина. На обоих ее концах обнаружились небольшие петли. Светоч видел их, и его глаза вспыхнули. «Да это же тетива от лука и свархи!» В этот миг один из камней, закрывавший вход, откатился в сторону. Снаружи хлынул свет, который тут же закрыли чьи-то косматые головы. выше пламенело яркое закатное небо и вдруг соприкоснувшись с зыбким солнечным светом золотой лучик вспыхнул озарив пещеру каменную насыпь и лужайку перед ней первыми в отверстии показались морды детенышей волчьего секача звери толкались и порыкивали друг на друга, будто требуя поскорее убрать валуны, чтобы добраться до тех, кто сидел внутри. Но вурсы и без того торопились. Они с легкостью отбрасывали громоздкие камни, каждый из которых с легкостью проломил бы стену Бьярского дома. Как только проход достаточно расширился, детеныши толпой устремились в лаз. Они радостно окружили ошеломленного Юра, повалили его и начали вылизывать сфырканьем и хрюканьем. Про невида зверя забыли, словно его там и не было. Последним в пещеру втиснул башку огромный седой хищник. При его появлении остальные нехотя, чуть повизгивая, расступились. Могучий вожак повел плечами, раздвигая камни, шагнул к Аюру, легко ткнулся ему в плечо с жесткой морщинистой мордой и выдохнул так, что по пещере пронесся порыв ветра. А Юр, едва успевший подняться, вновь едва не упал от этого толчка. но не испугался. Внутреннее чувство подсказывало ему, что бояться нечего. Он протянул руку и дружески коснулся ужасной морды. Обернувшись, он хотел было сказать невиду «Вот, зверь, что тебя в лесу одним взглядом свалил!» Не успел. Снаружи послышался голос, произносивший слова на незнакомом языке. Большой зверь попятился, детеныши один за другим выскочили в проход и куда-то умчались. «Нас завод произнес Светоч. — Пошли, поприветствуем хозяев этого места. Царевич никак не мог привыкнуть к манере лесовиков появляться беззвучно. Они будто сгущались из пожухлых листьев, серой хвои, древесных стволов, покрытых мхом. Люди, один за другим возникавшие на небольшой поляне перед пещерой, привели царевича в оторопь. А Юр, как и все знатные арии, был рослым. макушке большинства бьяров приходились юноши чуть выше плеча. Однако обитатели Черной горы смотрели на него сверху вниз. Даже потомок великанов Туоли рядом с ними показался бы коротышкой. А Юр с опаской огляделся. Так вот они какие вурсы, самые скрытные дико из племен бьярмы. И вновь вспомнились трое убийц в подземелье. Однако лесные люди не проявляли никакой враждебности. Несмотря на сумрачные скуластые лица с нависшими бровями и косматые волосы, падавшие на плечи, лесовики казались скорее удивленными, чем готовыми растерзать незваных гостей. Царевич начал лихорадочно вспоминать северный Бьярский говор, близкородственный языку Аратты. Но все же от него отличный. Однако свет еще опередил его. Выступив вперед, жрец заговорил с Урсом, стоявшим впереди всех рядом с волчьим секачем. Великий зверь тоже внимательно прислушивался к разговору. А Юра стало досадно. Похоже, все здесь понимали, о чем речь, кроме него. Он говорит, великий дед приветствует золотоглазых, перевел Светоч. Скажи, что им их приветствуем и не желаем им зла. Урсы знают. Говорят, великий дед признал нас. Как я понимаю, они имеют в виду Замару. Они считают его своим предком и оберегают его владение. Местный житель обернулся и сделал призывающий знак. Несколько вурсов, ждавших в стороне, спеша, двинулись к молодому государю и его спутнику. В руках у нескольких были короткие охотничьи копья с широкими, в локоть длиной наконечниками. Что это они замышляют? настороженно спросила Аюра. Он говорит, великий дед предлагает золотоглазам отдохнуть в жилище двуногих, пока он решает, что делать дальше. Хм, звучит зловеще. Погоди, как это в жилище двуногих? А мне больше другое любопытно. пробормотал Светоч. Что это он собирается делать с нами дальше? Самый здоровенный из вурсов повел копьем куда-то в сторону, явно приглашая следовать за ним. А Юра кинул взглядом поляну, невольно прикидывая, а не удастся ли сбежать у лес, и на миг встретился взглядом с волчьим сикачем. В несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза, потом царевич вдруг усмехнулся. — Это он нас приглашает, а не Замара, — объяснил он Светочу. Этот зверь и есть великий дед. Недалеко от пещеры, в роще черных елей, обнаружилась деревушка. Юр ожидал не весь каких чудес, однако увидел все те же бьерские островерхие котты, крытые широкими пластами серой коры, только большие. В сумраке ельника они смотрелись, как огромные муравейники. У жилищ хлопотали вурсы, женщины и мужчины. По правде сказать, их сложно было отличить случайному взгляду. Все были высокие, мощные, безбородые, с длинными косами вдоль лиц, на вид приветливые и добродушные. Одевались вурсы в рубахе и толстые штаны и шкур мехом внутрь, расшитые костяными бусинами и пучками перьев. Аюр вспомнил, нечто подобное носили махначи. Да и вообще это племя очень напоминало ему обитателей змеиного языка. Прежде всего их удивительной, почти волшебной связью с четвероногими побратимами. Как и махначи с мамонтами, вурсы, несомненно, общались с волчьими сикачами силой мысли. Зубастые звери бродили повсюду, то и дело возникая из зарослей. Аюр с опаской и любопытством следил за ними. Никогда прежде он не видел, чтобы свободно живущие дикие звери подходили бы к людям и настойчиво ловили их взгляд. Огромный колючий самец, чей призрак напугал Аюра в подземелье, был здесь такой один. Все прочие самки и детеныши, видимо, составляли его семью. Вожак не отходил от незваных гостей. А Юр не сомневался, что великий дед слушает все их разговоры. Чем дольше царевич наблюдал за здешними чудищами, тем сильнее ему казалось, что это не вурсы завели себе таких собратьев, а совсем наоборот. Как только страх отступил, юноша осознал, что жутковатые звери очень умны и общительны. И, кажется, это они. — Указывают людям, что делать. А еще клыкастые сикачи умели колдовать. Отводить глаза так наверняка. А Юра несколько раз своими глазами видел, как звери возникали ниоткуда чуть ли не из воздуха, а потом вновь пропадали, стоило лишь на миг отвернуться. Царевич бы не поверил, что такое возможно, если бы не вспомнил туманных волков в землях Ингри. Те точно так же исчезали и появлялись, становясь совершенно невидимыми, когда желали того. «Неужели все древние звери так умные, да еще способны к волшбе?» — задумался царевич, вспоминая почти человеческие взгляды огромных лобастых волков. «Почему же они тогда прячутся в уединенных горах и лесах, если могут даже повелевать людьми?» «Верно, потому что их осталось совсем мало». Пока Юр дивился зверям, Светоч пытался расспрашивать местных старейшин. Но вурсы явно были не склонны к беседам, а может, великий дед запретил. Без лишних слов они привели чужаков к просторной котте с острой крышей и низкими бревенчатыми стенами. Внутри жилища устилали шкуры, в середине был выложен каменный очаг. Сделав гостям знак «Заходить внутрь», Вурсы вскоре принесли царевичу и старцу пару туисков с толкушкой из мяса орехов и ягод, разожгли очаг и удалились, задернув кожаный полог. «Почему они все время называют нас золотоглазыми?» — спросил Айур. «Была уже глубокая ночь». Несмотря на полное волнение и испытаний день, царевичу не спалось. Усевшись возле очага, он наблюдал, как струйка дыма утекает в отверстие крыши прямо в черное небо. Юношу снидало странное нетерпение, будь его воля ушел бы гулять по лесу, и не важно, что там полно чудищ. Светоч, лежавший на спине по другую сторону очага, напротив, выглядел скверно. За один день у нас лап из Рима состарился. Все пережитое явно оказалось для него чересчур. Словно великий дед своим взглядом что-то сломал в нем. Замаро тоже был золотоглазым. Не поднимая век, ответил глава северного храма. «Вурсы, похоже, сочли нас его родичами». «Откуда ты знаешь, каким он был?» «Я же говорил, я знал его». «Нож, что я тебе когда-то показывал в храме». «Который не тупится триста лет?» «Да, этот. Его мне тоже Замара подарил. Я думаю, ему самому было лет не меньше, чем тому ножу». А Юр недоверчиво покачал головой. «Это он рассказал тебе про лук и свархи?» «Волшебный лук, посылающий солнечные стрелы». Упоминается в десятках священных песен и во множестве сказаний. Ты ведь учился в храме. Замаре не было никакой нужды рассказывать о нем. Что толку повторять общеизвестное? Но он передал мне кольцо лучника. То самое? Да. Теперь понимаешь? Хвала солнцу, Господь, как будто ведет нас к цели кратчайшей дорогой». Светоч понемногу переходил на шепот, а затем и вовсе умолк, будто у него не стало сил говорить. А Юр с тревогой посмотрел на осунувшееся лицо и запавшие глаза старика. — Как думаешь, зачем лесовики нас в ту пещеру? — Урсы! — улыбнулся Светоч. — Славное племя! Не знаю, для чего он этим зубастым страшилищем... Но Замара не мог бы найти более преданных и внимательных сторожей для места своего вечного сна. И смотри, Урса нас даже пальцем не тронули. Окажись ты не сыном солнца, а случайным грабителем, искателем сокровищ. Пещера Замара убила бы тебя сама. Но ты сумел пройти прямо в сердце их земель, в недра этой горы и остаться живым. «Заодно с тобой выжил и я, а все прочие лишь получили по заслугам». А Юру невольно вспомнилась зловонная трещина, полная костей черепов. «Но там нет никаких сокровищ», — возразил он, — «только это нить». «А доспех Замары его называют неуязвимым для любого оружия. Он способен высиять ярче самой яркой звезды». ослепляя всех, кто увидит. А еще он способен сделать хозяина незримым и, может быть, даже продлить ему жизнь. Запомни, как знать, может, когда-нибудь он тебе пригодится. Когда-нибудь». Как ни был слаб светоч, он слегка приподнялся, глядя на царевича горящими глазами. «Главное сейчас найти лук и свархи». «Но его в пещере не было». — Ну и что? — Послушай, Юр, ты сумел взять кольцо лучника и не сгорел. Ты остановил волну и остался жив. Ради тебя вспыхнула золотая длань. Сам Исварха повелел тебе искать эту пещеру. Ты отыскал ее и вышел живым. В конце концов, ты нашел тетиву. — Знаешь, я сомневаюсь, что это титива. А ты не сомневайся. До лука из вархи остался один шаг. — Ну и где этот лук, по-твоему? — с сомнением спросил сын Ордвана. — Где-то здесь, у вурсов, больше негде. Я думаю, тебя ждет последнее испытание. Юр тяжко вздохнул. — Опять. — Ты пройдешь его. Едва слышно закончил старец. — Эй, не вид! — стряпенулся царевич. Ему показалось, что Светоч перестал дышать. — Не помирай, ты мне нужен. — Я давно готов к смерти, — прошептал глава храма. — Лишь бы ты завершил свой путь, лишь бы жила Аратта. Ты сам будешь готов отдать за нее жизнь, когда придет твое время. У Аюра мурашки побежали по коже. — Пусть это время не придет никогда. Не вид, ты бредишь. Тебе в самом деле так нехорошо. Давай я позову Вурсов. — Не нужно. Светоч к чему-то прислушался, глубоко вздохнул и быстро заговорил. — Тебя следует знать. Возможно, у тебя есть очень опасный враг. — Кто? — с недоумением спросил Аюр. — Много лет назад в столицу пришел один человек. Он был лучшим гусляром из всех, кого рождала земля Аратты. Своей игрой он зачаровывал людей, склоняя их к добру и к худу. Из-за него погибла твоя мать. Линта могла бы кое-что рассказать об этом, не сойдя на с ума. А еще тот гусляр ненавидел арьев, всех до единого. В этой ненависти было что-то жуткое. «Погубил мою мать?» «И что, этот человек еще жив?» — хмурясь, спросил Аюр. «Молись, чтобы нет. Он давно пропал». «Куда?» — спроси своего дядю Тулума. «Прежде чем стать верховным жрецом, он заведовал тайным сыском». «Как звали того человека?» «Губы Светоча искривились в усмешке». «В прежние времена его тоже называли Зарнизеном». Прежде чем Аюр успел что-то ответить, кожаный полок у входа колыхнулся, и внутрь Котты всунулась громадное клыкастое рыло. — Похоже, это за тобой. Старый жрец вновь закрыл глаза. — Ступай, Аюр, принеси искомое. Аюр поднимался в гору. Ноги с каждым шагом глубоко погружались в многолетний слой прелой хвои. Рядом в темноте плыла косматая туша великого деда. Звери-человек двигались почти бесшумно среди серых стволов, уходящих в непроглядную тьму. Только и слышно было, что где-то наверху ветер качает верхушки елей. Ничего иного здесь не росло, чего лес казался той самой кромкой, отделяющей мир живых от мира мертвецов, духов и богов. Удивительное дело. А Юру было совсем не страшно. Он шагал невесть куда, направляясь в незнакомое место, бок о бок с самым ужасным существом, какое только рождалось на свете и чувствовал себя совершенно спокойно. Наоборот, ему казалось, одно присутствие великого деда защищает его от любых угроз. Чудище на ходу повернуло к нему морду и коротко всхрапнуло, как показалось, царевичу насмешливо. А ведь не показалось. Сообразил юноша спустя миг. Это он не сказал. Чем ближе к вершине горы. Тем сильнее налетал ветер. Еле начали раскачиваться, и вместо привычного шороха и скрипа воздух наполнился голосами. А Юр против воли начал вслушиваться, чувствуя, как сжимается сердце. Ему чудились далекие крики жезлоносцев, схлестнувшихся с медвежьими людьми, звонкий стук камней по бронзовым латам. Такими он видел их в последний раз, вставших плечом к плечу, чтобы дать сыну государя время спастись. Порой царевичу казалось, что они все еще сражаются там. Терзающий душу плач толпы у погребального костра отца. Пение читры на дворцовом перу, смех танцовщиц, подобный звон у колокольчиков. А Юр почти мог разобрать слова песни. но в последний миг они ускользали от его слуха. Полузабытые голоса из детства, старшие братья, отец, где-то от звука мэха веселое пение матери и еще чей-то берущий за душу низкий голосы, дивный перебор гусельных струн. В ночной ельник словно бы слетелись души всех, кого он знал, кого забыл, но сейчас вспомнил. Всех, кого любил и потерял. — Ты можешь спасти их всех. Ты же Зар Низьен. — Кто это сказал? А Юр резко остановился, завертел головой. — Как я их спасу, если они умерли? — воскликнул он. Рядом раздалось недовольное фырканье косматого зверя. А Юр с силой провел рукой по лицу, зашагал дальше. Голоса духов, живущих в черном ельнике, отдалились и смолкли. Они вышли на широкую проплешину на самой вершине. Здесь деревья уже не росли, и ветер гулял свободно. Над раскинувшимися во все стороны хребтами сияли россыпи звезд. Великий лед белел вдалеке напоминанием о мире, в котором нет места смертным. Зверь привел царевича на самую макушку и остановился. А юр поглядел себе под ноги. Там на сухой покрытой изморозью земле лежало нечто, завернутое в плотную шкуру. Затаив дыхание, юноша наклонился, развернул сверток и застыл в недоумении. Но это же не лук и сварки! явилась первая мысль, а за ней вторая. Что это вообще такое? Сперва царевичу показалось, что перед ним игрушка. Узатый продолговатый кораблик, выточенный из легкой золотистой древесины, с длинным, высоко задранным носом в виде журавлиной шеи. Шея, как и положено, заканчивалась искусно вырезанной птичьей головкой. А Юр поднял кораблик и принялся его с недоумением разглядывать. Покачал в руках, постучал по деревянному ковчежцу и понял, почему игрушка показалась ему такой легкой. Внутри она была полая. На журавлиной шее у самой головки было просверлено три отверстия, в них сидели толстые деревянные гвозди. — Ага, — нахмурился Айур. — Так вот зачем. Но это определенно не лук. Великий дед переступил с ноги на ногу, повел мордой куда-то вниз. — Отец сказал тебе. — Пришла очень четкая мысль. «От замары!» — догадался Аюр, поняв, куда показывает зверь. «Благодарю!» — выдавил он. «И все же, где лук?» «А где лук и свархи?» — встретил его вопросом Светоч. Старик выглядел куда бодрее прежнего. Юр порадовался. В глубине души он боялся, вернувшись, найти невида мертвым. Но упрямый старец, видно, не пожелал уйти, не удостоверившись, что дело сделано. Вот. Царевич вновь развернул шкуру, протягивая жрецу подарок вурсов. По-моему, это читра, только очень необычная. «Никакая не читра. Это бьярский поющий кораблик». А Юр огорченно развел руками. Светоч принялся вертеть деревянного журавля, недовольно хмыкая. Вообще, бьяры, поющий кораблик, очень уважают, — заметил он. — Играют на нем лишь по большим праздникам, во славу богов. Говорят, его звуки способны зачаровать медведя. — А нам-то что с того? Царевич постучал по золотистому боку. Кораблик ответил звонким гулом, в котором Айюру вновь на миг послышались человеческие голоса. «Какое это дерево? Волокон совсем не видно». «Оно растет повсюду на этой горе», — ответил Светоч. «Его так и зовут — гусельная ель. Кряжи покупают за огромные деньги и точат самые сладкозвучные читры. Видишь, какая светлая и ровная древесина!» Она вообще не гниет. Дорогое, редкое дерево. Но зачем нам бьярский кораблик? Разочарованно проговорила юр вновь заворачивая находку в шкуру. Света щуныло кивнул. Понятия не имею. Я-то думал, наши поиски подошли к концу. Видно, поторопился. Там, в пещере, точно не было лука. Может, ты просто не заметил? предлагаешь пойти проверить? Прости. Юный государь и глава храма смотрели друг на друга, не зная, что и сказать. Поющий кораблик загадочно золотился в свете рдеющих углей.